Рошель пришла к Генриете через три дня после ссоры. Непогода еще продолжалась. Ледяные шквалы и короткие ливни, добивающие остатки урожая. Впрочем, теперь это действительно были сбои разлаженного климатизатора. Баланс спроса и предложения уже восстановили. «Я вам яблок принесла», – нездоровая сообщила девушка. «У нас еще есть немного. А ваш сад вымела начисто». Старушка, занимающаяся довольно необычным делом разборкой древнего лучевика карьера, отложила оружие. Задумчиво посмотрела на Рошель. Я-то думала, ты ещё с неделю обижаться будешь. А я и не обижаюсь вовсе, просто не согласна с вами. Садис, нет, вначале яблочки на кухню отнеси и включи плиту. Когда через несколько минут Рошель вернулась, Лучевик куда-то исчез, уступив место под носу с кофейником. «Спрашивай», — добродушно сказала старуха, — «у тебя все желания на лице видны, девочка. Как вступить в Лигу телохранителей?» Генриэта издала странный звук, полусмешок-полувздох. «Очень просто. Когда через два года ты станешь совершеннолетней...» то можешь подать заявление в местный филиал лиги, заплатить взнос и получить категорию М. Если через год наберешь полсотни баллов по шкале сложности, то перейдешь в категорию Н. Это уже полноправный член лиги. Еще сотня баллов. Категория О. И так до категории Х, 12-й, наивысшей среди общих. А что означают эти буквы? Х – хранитель. О – опекун. «Н» – наблюдатель, а «М» – мясо. Рошель молчала. Из группы «М» переходит в «Н» около 40%. Остальные платят отступной взнос. Или гибнут. А «К» в категории «Х»? Нет, он в первой сотне, это уже именные категории. У него была «С», если я не запамятовала. Смерть? Девушка подняла глаза. Да. Умница. Именных категорий всего три: А ангел, Д дьявол и С смерть. Они характеризуют устоявшийся стиль работы. Вам меня не переспорить. И не собираюсь. Если хочешь пойти в лигу, я даже помогу тебе тренироваться. У меня у самой почётная категория Х. В лиге можно научиться многому. Другое дело, что найти Кея, это тебе не поможет. Посмотрим. В дверь постучали. Тихонько, деликатно. Генриэта нахмурилась. Кажется, я заболталась или оглохла на старости лет. Открой. Рошель встала, поворачиваясь к двери, но та уже открывалась. Генриэта не шевелилась, лишь опустила руку в корзинку с вязанием. На пороге стоял Кей Альтус, член лиги категории S. Из стройный темноволосый юноша, показавшийся Рошель смутно знакомым. Оба в шортах и лёгких рубашках, у местных на Таури всегда, кроме этих дней. Оба были мокрыми до нитки. "Долго будешь жить, Альтус", сказала Генриэта, вынимая руку из корзинки. "Сомневаюсь, госпожа полковник. Кстати, для друзей я дач" Да. Что ж, старушка осторожно выбралась из кресла. Наверное, я соглашусь называть тебя так. Привет, Артур. Юноша покачал головой. Это не Артур. Кей пристально оглядел Рошель. Усмехнулся, заметив серебряное колечко. Здравствуй, партнёр. Ты выросла, Раш. Девушка слабо кивнула. Улыбка, неуверенная, как зимний рассвет, задрожала на её лице. Здравствуйте. Дай тебя обнять, что ли? Генриэта медленно проквыляла к дачу. Поражена, признаюсь. Она похлопала дача по плечу и хидно поинтересовалась. Как рыбка на моретте ловится? Мы прилетели с Джинаха. Кей бережно взял руку старушки, коснулся её губами. «Полковник, я нуждаюсь в вашей помощи». «Только ты?» «Нет, империя. Раса. Мир рушится, госпожа Каховски». «Я давно не слышал о таких слов, и этого имени». Голос старушки стал ледяным. «Я старая женщина, гражданка тихой планеты». «Не время для игр, полковник Каховски». Приближается война, пострашнее смутной. Рошель оторвала взгляд от Кея с трудом и посмотрела на фискалотче, которую тот упорно называл Каховский. Морщинистое лицо старухи исказилось. Что ты несёшь, дачь? Ты не знаешь той войны. Я знаю будущее. Проснитесь, Ванда. Прошу вас. Каховский пожевала губами. Хмуро сказала: С тебя целая лужа натекла. Кей. Под дождь попали. Таури взяла в обычай встречать меня плохой погодой. Многовато чести. Помнишь комнату, где жил? Да. Периадентис. В шкафу должна быть одежда ваших размеров. Как тебя зовут, мальчик? Томми. Ты брат Артура? Томми и Кей переглянулись. Дачки внул. Я результат ложного атана. Копия Артура. Копия клона Кертиса Ван Кертиса. Боги, Ванда поднесла руку к губам жестом, который почти не был наигранным. Что ещё? Нет, идите и переодентесь. Кей кивнул, проходя мимо Рошель так и не сдвинувшись со места, он коснулся губами её лба. Я сойду с ума. сказала старуха, глядя как они поднимаются по лестнице, или уже сошла